Андреа Палладио. Четыре книги об архитектуре. Русский Палладио. Об истории этой книги. Первое. В массиве литературных трудов, созданных человечеством за свою историю, некоторые книги занимают особое место. Это всецело относится к главному трактату Андреа Палладио, 1508-1580. Зодчиво, чье имя стало нарицательным для обозначения целого направления в западной архитектуре. Впрочем, и с именем не все так просто. Андрео Ди Пьетро ла гондола родился в Падуе 30 ноября 1508 года в семье Мельника, но не унаследовал профессию своего отца, а поступил 13 лет в мастерскую камнерезов, руководимую Бартоломео Коватцо. Работа под началом известного падуанского скульптора была делом нелегким. В поисках лучшей доли 16-летний юноша переезжает в Виченцу, соседний из Падуи город, где вступает в местную гильдию каменщиков. Для его превращения в архитектора ключевое значение имело знакомство с вичентийским аристократом Джан-Джорджо Триссино 1478 1550 увлеченным идеей пересоздания итальянской культуры на античных началах. В 1523 году Триссину опубликовал адресованную папе Клименту VII эпистолу о буквах, заново добавленных в итальянский язык, в которой предлагал расширить алфавит, присовокупив к нему известное число греческих букв. Подражая греческим авторам, Трессина написал трагедию «Сафонизба», опубликованных в 1524-м, и комедию «Близнецы» 1548 -й. Его поэма «Италия, освобожденная от готов» 1548 была задумана как манифест нового итальянского гуманизма и классицизма. Но если опыты Трессина в филологии и драматургии имели неоднозначную репутацию, в частности, поэма была воспринята читателями как неудачная, то одно его произведение снискало несомненный успех. Это архитектор Андрея Паладио. Именно Триссино, взявший под опеку юного камнереза, привил ему вкус к античной классике и наградил звучным псевдонимом, производным от эпитета греческой богини Афины Паллады, либо от названия ее священной статуи, служившей оберегом древних Афин. Вероятно, Триссино желал видеть в Палладио реинкарнацию античного зодчего, Этот псевдоним фигурирует в документах, начиная с 1540 года. Впоследствии Трессина ввел Палладио в круг классически образованных вичинтийских интеллектуалов, где тут оказался едва ли не единственным выходцем из простолюдинов. Поводом для встречи будущего архитектора и его патрона послужило строительство загородной виллы Трессина в Криколе в середине 1530-х годов. Автором проекта в этом случае выступил сам владелец, а Андреа Ди Пьетро находился в составе артелик каменотесов, работавший на постройке. Отправившись в 1538 году в трехлетнее путешествие по Италии, Тресинов взял с собой ученика, который таким образом впервые прикоснулся к величественным античным руинам Рима, Вероны и других городов. Его познание в истории, архитектуре и топографии вечного города – воплотились позднее в небольшом трактате римские древности «Леонтичита Дирома» 1554, написанном в жанре путеводителя. Параллельно Палладио знакомился с постройками современников Микеле Сен-Микеле и Якопо Сансавино и студировал архитектурные трактаты, включая сочинения Себастьяна Серлио. Все они оказали на него принципиальное влияние. По-видимому, уже на раннем этапе у Палладио складывается специфическое понимание архитектуры как в большей степени сферы науки, подчиненной строгим правилам, а не искусства. Это получило отражение, в частности, в его способе графически изображать постройки исключительно посредством двухмерных чертежей фасада, плана и разреза, избегая перспективных видов. В 1540-х годах берет свое начало карьера Палладио-архитектора. Он выиграл конкурс на реконструкцию Дворца правосудия, Базилики, Веченцы и обнес его двумя ярусами арочных галерей, используя систему проемов, где средний, арочный, доминирует по ширине и высоте, а боковые перекрываются горизонтальной перемычкой. В историю архитектуры эта форма вошла как под двойным названием, как Серлиана в связи с Серлю, и как Палладьево окно. Значение этой работы Паладио заключалось в демонстрации возможности классического ордера сравнительно экономными средствами исправлять иррегулярность готики, внося в облик раздираемого противоречиями и переполненного насилием средневекового города момент визуальной гармонии и стабильности в полном соответствии с антикофильскими мечтами Трессина. Несмотря на представительный ряд городских дворцов Палацо и несколько церквей, сооруженных Паладио, Его основная слава связана с темой загородной виллы. На родине Палладию переход от феодализма к помещащему хозяйству был спровоцирован дополнительными факторами. Эпоха Великих Географических Открытий подорвала монополию Венеции в сфере морской торговли между Европой и Азией. Кроме того, сама модель города-государства оказалась в новых реалиях экономически неустойчивой, что повлекло за собой смещение экономического базиса с моря на материк. Тераферму. Венеция как бы обратилась внутрь себя. Среди венецианских патрициев пробудился интерес к сельскому уединению в агрокультуре. Обрели популярность идеи возвращения к природе, выраженная, например, в трактате Карнара Умеренная жизнь левита Собрия. Здесь, на пересечении экономики, натурфилософии и искусства, сложился образ загородного жилища, который воплотил в своих виллах Паладио. Палладио был изобретен особый тип жилой постройки, в которой сельская простота и лаконичность примечательно сочетаются с чисто ренессансным сознанием высокого человеческого достоинства, выраженным палладио через включение в композицию форм почерпнутых из арсенала античной храмовой архитектуры, колонного портика над фронтоном и даже купола. Эти элементы примечательно сочетались у палладио с организацией внутреннего пространства по примеру римских терм, Которые он педантично исследовал и даже некоторыми вернокулярными приемами. Смелое сочетание столь разных по происхождению компонентов оказалось, однако, востребованным последователями Палладио в 17-19 веках, когда компактный дом с колоннами на симметричном фасаде превратился в своего рода архетип достойного жилища на огромном пространстве от американской Вирджинии до российского Поволжья. вершина его творчества в жанре виллы. «Ротонда» 1551-1591, известная также как «Вилла Альмерико Капра» – «Воплощенное совершенство». Как формулирует современный эссеист, при взгляде на этот уникум, безапелляционно сияющий счастьем и красотой, у любого архитектора учащается сердцебиение. Впрочем, для восхищения «Ротондой» в архитектурном дипломе нет необходимости, достаточно видеть и чувствовать. Но обратимся к трактату, в котором Паладио, вслед за современниками Серлио и Виньолой, постарался изложить собственные взгляды на искусство архитектора, описав в том числе свой практический опыт построек. Единым прообразом ренессансных архитектурных сочинений служили 10 книг о зодчестве римского инженера Витрувия, с которыми Паладио тоже был хорошо знаком. В 1556 году в Венеции Было осуществлено их издание, над подготовкой которого Паладио трудился вместе со своим новым покровителем, заказчиком и другом Даниилем Барбаро. Блестящий интеллектуал, дипломат и философ, имевший духовный сан патриарха Квилеи, Барбара составил обстоятельный комментарий к трактату античного архитектора, очевидно пользуясь консультациями Паладио, который выполнил иллюстрации к изданию. «Вилла Барбара» в Мазере в 1560-х годах возникла также в результате их сотрудничества. Великолепные росписи внутри исполнены Пауло Веронезе. Однако главный плод работы над комментариями к Витрувию – это, несомненно, рождение у Палладио замысла собственного трактата. Труд «Четыре книги об архитектуре» – «Экваторе либре для архитектура» – впервые увидел свет в Венеции в 1570 году. Его четырехчастная структура заставляет вспомнить метафизику Аристотеля с его учением о четырех первоначалах или причинах бытия – форме, материи, цели и перводвижителе. Хотя тематика разделов, книг, у Палладио весьма условно может быть связана с именами этих первоначал, их число едва ли случайно. Даниэля Барбара, в тесном интеллектуальном общении, с которым Паладио создавал свое сочинение, был глубоким знатоком философии Аристотеля. Заглавная книга трактата посвящена первоэлементам архитектуры, строительным материалам, необходимому качеству грунта, технике возведения стен, пяти ордерам, отопительному оборудованию, лестницам и так далее. Палладио дает здесь свод практически знаний о ремесле архитектора. Вторая книга содержит описание его собственных жилых построек. Она щедро проиллюстрирована проектами чертежами, далеко не все из которых были в итоге реализованы. На самом деле, Паладио излагает здесь собственные видения идеальной архитектуры, постоянно апеллирует к авторитету античных строителей и подчеркивает важность для архитектора встречи с достаточно понимающим заказчиком. В третьей книге речь идет о городе и публичных постройках, дорогах и мостах. Этот раздел трактата наименьший по объему, что хорошо отражает акценты профессиональной деятельности Паладио. Город не мыслится им как единый ансамбль или система таковых, он лишь констатирует необходимость иметь в городе площади, а при разбивке улиц призывает считаться с условиями климата. Как заметил современный исследователь, Палладио не выработал своей концепции идеального города, его проекты следует рассматривать как пространство абсолютно архитектуры, таинственным образом врастающей из сложившегося темного, запутанного города. Прообразом такого видения города, как некого архипелага архитектурных шедевров, можно считать разработанный Палладио в 1543 году проект оформления церемонии въезда в Виченцу кардинала Ридольфи. Решенный как серия временных мемориальных сооружений, маркирующих ключевые пункты маршрута процессии, он предполагал приоритет отдельно взятого архитектурного артефакта, По сути, виллы, разбросанные по сельской округе Веченцы наделенные чертами столичной римской архитектуры, представляли в своей совокупности такой открытый город-архипелаг, противопоставленной ренессансной модели замкнутой в себе городской культуры. Наконец, в четвертой книге паладью обращается к храмовой архитектуре, которую рассматривают как высшее выражение искусства строить. Его ключевая мысль состоит в допустимости даже необходимости опираться в постройке христианских храмов На опыт античных зодчих. Противоречие между христианством и язычеством снимается им как несущественной для архитектуры. Призывая видеть в гармонии и красоте форм свидетельство божественного совершенства, Паладио сосредотачивает внимание на сугубо профессиональных вопросах и предлагает внимание читателя ряд древнеримских храмовых построек. Исключение сделано лишь для Темпьетто 1500 и 1502. Браманты, которого Паладио определил как первопроходца возрождения прекрасной архитектуры древних. Второе. Как уже говорилось, трактату Паладио выпала завидная судьба. Размышляя о причинах этого, стоит иметь в виду, что отражая опыт конкретного североитальянского архитектора-строителя, четыре книги все же были программным сочинением, в котором идея классической, правильной архитектуры, дистанцировался от ее физического воплощения. Как было установлено позднее исследователями паладио многие постройки размерами и пропорциями отличаются от воспроизведенных в трактате проектных чертежей. Некоторые проекты не были осуществлены в полной мере. Например, часто вместо двух симметричных баркес вилла имеет только одну. Баркеса – служебно-хозяйственный корпус. Сыграли свою роль и большие цивилизационные процессы. В 17-м столетии Италия все более и более уступала культурное лидерство протестантским странам Северной Европы. И на этом историческом переломе идеи Палладио и его ближайшего последователя Винченцо Скамоци, 1548-1616, а заглавивший собственный трактат куда более амбициозно «Идея универсальной архитектуры», «Лидея до л'архитектура универсали», оказались восприняты англичанами. Основоположник британского классицизма Инигу Джонс, 1573-1652, будучи еще придворным художником датской принцессы, будущей супруги английского короля, посетил Италию даже якобы имел встречу со скамоцией. Последнее может быть чистой легендой, однако его постройки 1610-1640 годов в Лондоне имеют бесспорно паладианский характер. Пример Джонса стал поучительным для множества северных архитекторов, а четыре книги приобрели почти сакральное значение и были переведены на разные европейские языки. Для нашего разговора существенно отметить, что этот процесс уже в XVIII веке не миновал Россию, ставшую на путь модернизации по западным образцам. Особый пытливый интерес к книжному знанию отличал самого царя-реформатора Петра I. Разделялся он и его сподвижниками – Среди которых примечательной фигурой являлся князь Григорий Федорович Долгоруков 1657-1723. Потом и Крюриковичи. Он запечатлел себя в истории как незаурядный дипломат и государственный деятель, но известен и как создатель уникального памятника барокко, Церкви в Подмоклаве 1714-1722. Усадебный храм в форме ротонды, украшенный белокаменной скульптурой, Восходит к итальянским прототипам, которые были хорошо известны Долгорукову. А идея центрического здания, применительно к храмостроительству, это идея, подчеркнутая у Палладио. Известно, что Долгоруков имел в своей библиотеке экземпляр четырех книг и штудировал его. Князю принадлежит авторство первого отечественного трактата о зодчестве. Архитектура цивильная выбрана из уша славного архитектора. 1699 -й. Эту компелитивную рукопись, конечно, нельзя считать даже попыткой полноценного перевода. На протяжении всего послепетровского столетия русские архитекторы неоднократно апеллировали к трактату Палладио, но только Николай Александрович Львов, 1753-1804, литератор, музыкант, архитектор, автодидакт и один из интереснейших представителей русского просвещения, предпринял то, что ранее осуществили его европейские коллеги, Отечественная архитектура получила своего русского паладио. Издана была, впрочем, только первая часть трактата «Санкт-Петербург 1798» с предисловием переводчика, в котором Львов изложил свою довольно противоречивую позицию. Отвергая французский и английский опыт апроприации палладио как искажающий его вкус, русский паладианец исключал и прямое подражание ему по причине отличий климата и потребностей людей, живущих 200 лет спустя. Следующий, XIX век, ознаменовался в архитектуре грандиозной переоценкой ценностей. Эпоха классицизма, как и большого универсального стиля вообще, осталась в прошлом. У архитекторов, открывших для себя все многообразие эпох и стилей прошлого, а также увлеченных перспективой обусловить форму новейшими конструкциями и материалами, не было резона слишком погружаться в мир зодчего, позднего Ренессанса. Полный перевод трактата вышел только в 1936 году в издательстве Всесоюзной академии архитектуры. На титульном листе в качестве переводчика указан академик архитектуры Иван Владиславович Жалтовский, 1867-1959. В компактном послесловии от издательства указывалось, что это лишь первый из двух томов, что он по возможности воспроизводит типографское оформление первого венецианского издания 1570 года, и что иллюстрации репродуцированы с экземпляра, принадлежавшего Ивану Владиславовичу Жалтовскому, с сохранением пометок и приписок, которые, судя по почерку, принадлежат самому Палладио. Действительно, по свидетельству одного из учеников Жалтковского, где-то в Италии у старьевщика он купил эскизы пером Рафаэля, приобрел один из четырех экземпляров первого оригинального однотомного издания книги Паладио об архитектуре с полями, испещренными собственноручными пометками этого гениального зодчего. Остальные три экземпляра находятся в музеях. Собственный экземпляр Жалковского вполне мог бы стать источником для перевода, но автор послесловия как будто не настаивает на таком описании событий, он говорит лишь о дизайне и гравюрах. Второй том, согласно все тому же послесловию к первому, должен был содержать первое Общую характеристику и оценку творчества Палладио, второй Комментарий. Первый. Комментарий к тексту трактата, разъяснение терминов, собственных имен, указаний источников и тому подобное. Второй. Комментарий к постройкам, описанным в трактате. А. История построек и их современное состояние. Б. Позднейшее описание и обмеры от Тавио Бертотти, Скамоци, Н.Н. Фрица, Бургера, Жалковского, Крюкова, которые часто не сходятся с проектами паладио и свидетельствуют не только об искажении авторского замысла, но и об изменениях, внесенных, быть может, им самим. Эта часть комментариев будет обильно иллюстрирована чертежами и фотографиями. Третье. Комментарий к античным постройкам, описанным Палладио в его трактате. Четвертое. Краткие сведения о постройках Паладио, не описанных им в трактате. Пятое. Новые материалы о существующих, неизвестных и малоизвестных произведениях Паладио, собранных Желтковским. Шестое. Важнейшие литературные источники для биографии Палладио. Седьмое. Геоте о Палладио, восьмой библиография. Кроме того, анонсировалась публикация многокрасочной репродукции с портрета паладио приписываемого Батиста Дель Мора Веронезе из собрания Жалтковского. Как видно из этого впечатляющего проспекта, задуманное издание Паладио было грандиозным и беспрецедентно академичным. Судя по запланированным комментариям, предполагался коллективный труд на вторым томом который был вполне по плечу сильному коллективу серии классики теории архитектуры, собранному главным ее редактором Александром Георгиевичем Габричевским, 1891-1968. Университетский гуманитарий, получивший замечательное образование, тонкий знаток итальянского искусства, он был душой этого проекта. Не приходится сомневаться в том, что биографии паладью и Львиной доли комментариев должны были быть написаны им самим. Александр Георгиевич был многим обязан Жалтковскому после разгона Государственной академии художественных наук Гахан и нескольких арестов в 1930-1935, а затем в 1941 годах. Само появление опального Габричевского в штате, учрежденной в 1934 году Всесоюзной академии архитектуры, не могло состояться без протекции Жалтковского, который находился в этот момент на пике своей карьеры. После триумфального успеха построенного им жилого дома на Маховой улице 1932-1934 и первой премии на конкурсе проектов Дворца Советов 1931, ему выделили персональную проектную мастерскую при Моссовете и предлагали лично возглавить Академию, от чего он предусмотрительно отказался. Но и Жалтковский, очевидно, заинтересованный в воплощении фундаментального здания, был не всесилен. Во второй половине десятилетий верхушка Академии попала под каток репрессий. Партийное руководство охладело и персонально к Жалтковскому. Именно этим можно объяснить свертывание проекта по изданию «Палладио». Второго тома так и не случилось, а первый и единственный был переиздан в 1938 году уже без каких-либо указаний на незавершенность дела. В 1989 году «Строиздат» выпустил репринт именно этого переиздания, который затем, в свою очередь, неоднократно перепечатывался. Третье. Необходимо сказать, что в истории отечественной архитектуры случаи, когда практикующий зодчий выступал в роли переводчика зарубежного теоретического труда, весьма редки. Кроме Львова, на память приходит султанов, который в 1870-х годах перевел книгу Виолле Ледюка о русском искусстве, и Курдюков, выполнивший перевод истории архитектуры Агюсту Шуази, в самом начале XX века. Добавим, что все прочие переводы классиков для серии, редактируемые Габричевским, трактаты Витрувия, Альберти, Вазари, Виньолы, выполнены филологами и искусствоведами, самим Александром Георгиевичем, Зубовым, Петровским, Венедиктовым. Как было сказано выше, издание Апалладио в целом не должно было составить исключение, если не считать сообщение о том, что сам текст трактата переведен архитектором-практиком. Подобные нетипичные обстоятельства способны пробуждать исследовательское любопытство, тем более, что в биографии Жолтовского существует немало белых пятен и легенд. Достаточно упомянуть его загадочную заграничную поездку 1923-1926 годов, которая напоминает то ли научную командировку, как она была официально оформлена, то ли попытку эмиграции, которую тогда убыли многие знакомые Жолтовского. Бесспорно одно. Именно в 20-е годы стали важной ступенью в его превращении в главного интеллектуала советской архитектуры. Жалковский достаточно регулярно выступал с докладами на философском отделении Гахн, уделяя особое внимание проблеме отражения античного мышления в зодчестве Ренессанса. Судя по тезисам этих докладов, его подход эволюционировал от описания субъективных впечатлений художника к презентации неких теоретических выкладок. Как справедливо отмечают исследователи, культура следующих 1930-х годов не просто отвела Жалковскому роль живого классика в обойме сталинских архитекторов, но деятельно эксплуатировала его в этой роли. Фигура хранителя традиции была необходима в конструируемом мифе советской архитектуры, главным принципом которой было провозглашено освоение классического наследия. Перевод трактата Палладио идеально увенчал бы конструкцию и завершил формирование образа однако действительность оказалась сложнее биографического мифа. Профессиональная деятельность Жалковского началась в конце XIX века, когда грянула революция, ему исполнилось 50 лет. Но по-настоящему выделяла Жалковского на фоне коллег последовательная приверженность итальянской архитектуре Ренессанса. Начиная с первых самостоятельных построек 1900-х годов, он прибегал к достаточно прямому цитированию Палладио, почти религиозный культ, которого целенаправленно насаждал среди коллег и прочих заинтересованных лиц. Так, искусствовед Грабарь под влиянием Жалтовского настолько загорелся любовью к паладию, что задумал из Вероны пройти пешком в Веченцу, а отсюда в Падаю и из нее в Венецию, дабы воочию рассмотреть все его вилы. Жалтовскому действительно было присуще умение зажигать сердца. В дневнике искусствоведы художника Бенуа за 1916 год читаем «Возвращались пешком с Жалковским, и еще полчаса он держал меня на морозе перед моими воротами, развивая свои мысли о классике. Не без польского гениальничания, но все же как интеллигент, как вкус, это явление совершенно замечательное. Возможно, именно польские корни, означавшие культурное родство с католической Европой, послужили фактором, определившим неодолимое влечение Жалковского к Италии И ее классическому искусству. Потомственный шляхтич Ян Жалковский явился на свет в имени Блиспинска 14-27 по новому стилю ноября 1867 года и в трехлетнем возрасте потерял отца. Получив среднее образование в Пинском и Астраханском реальных училищах, он в 1887 году поступил в Императорскую академию художеств. Однако учеба проходила совсем не гладко. Помощничение в мастерских крупных столичных зодчих, по-видимому, вызванной материальной нуждой, отрицательно сказалось на успеваемости. В общей сложности Жолтовский провел в стенах академии 11 лет и вышел из нее без диплома с разрешением преподавать рисование в среднем учебном заведении. По протекции однокашника и соплеменника Наоковского, Жалковский в 1900 году получил место преподавателя в Московском Строгановском училище технического рисования. В этот период в Жолтовском было бы трудно разглядеть будущего радикального паладианца. Проекты, которые он неизменно в соавторстве подавал на открытые конкурсы, характеризовали его как не совсем удачливого эклектика. Летом 1902 года Жолтовский отправился в итальянский Турин на первую международную выставку современного декоративного искусства. Судя по альбомным зарисовкам, его всерьез интересовала стилистика модерна, находившаяся тогда в зените популярности. К сожалению, Жалтовский, доживший до весьма преклонных лет, не оставил собственноручных мемуаров и других автобиографических материалов. Сведения, которыми мы сегодня располагаем, почерпнуты либо из сухих формулировок служебной документации, либо из свидетельств его учеников и сотрудников. Согласно одному из таких источников, Жалтовский в 1950-х годах вспоминал, что о Палладе он узнал от Геоты, читая его итальянское путешествие по пути из Милана в Венецию. Таким образом, его первое появление в Веченце носило спонтанный характер, хотя и получило весьма далеко идущие последствия. Паломничество в город паладио начатое Жалтковским, не прошло даром для истории эволюции нового зодчества Петербурга, констатировал в 1913 году страстный идеолог столичного неоклассицизма Лукомский. В Москве Жалтковского называли архитектором миллионеров, сетую не только на дороговизну услуг, но и на избирательность маэстра, который, уподобляясь древним, принципиально не пользовался телефоном. Круг его заказчиков узок и изыскан Морозовы, Рыбушинские, Тарасовы. В конце 1909 года Императорская академия художеств присвоила Жалтовскому звание академика архитектуры с формулировкой за известности на художественном поприще. И все-таки в словах Луначарского, рекомендовавшего в 1918 году Жалтовского Ленину, как едва ли не самого выдающегося русского архитектора, приобретшего всероссийское и европейское имя, нельзя не увидеть преувеличения. Причины такого расположения наркома просвещения к чисто буржуазному архитектору до конца не ясны. Однако в послереволюционные годы карьера Жалтовского совершила колоссальный скачок. Он занял должность заведующего архитектурным подотделом отдела ИЗО наркомпроса фактически получив рычаги управления всеми вопросами зодчества в стране. По иронии судьбы, это случилось в период, когда строительство из-за разрухи и экономических трудностей почти сошло на нет. Жалковскому досталась в удел преимущественно проектная и просветительская работа, к которой он давно имел вкус и склонность. И именно тогда, под эгидой ведомства Луначарского, Жалковскому удалось организовать работу по переводу трактатов по ладио, которые в машинописных копиях были разосланы в библиотеки. Четвертое. Из сказанного следует, что переводы осуществлялись не в 1930-е годы, а значительно раньше. Серия архивных находок позволила достаточно полно реконструировать этот сюжет. В фонде Гахн, в Российском государственном архиве литературы и искусства, нами были обнаружены отдельные листки перевода четырех книг об архитектуре, которые находились в одном деле с полным текстом другого трактата Палладио «Древности Рима». И хотя в архиве эти документы значились как анонимные, перевод древности был снабжен титульным листом с надписью «Перевод с итальянского Рябушинской, 1919 год, Москва». Это позволило предположить общее авторство двух переводов, и следующая находка сделана уже в архиве Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева подтвердила верность данной гипотезы. Среди бумаг личного фонда Жалковского мы обнаружили первую страницу рукописи перевода четырех книг и приложенную к ней записку, в которой автор, говоря о себе в женском роде, подробно излагает обстоятельства создания перевода в период с конца 1918 по май 1919 года. Имеет смысл процитировать этот документ в сокращении. «Перевод этот посвящаю вдохновителю его». Русскому Палладио Ивану Владиславовичу Жалковскому. Он впервые, после многолетнего полного забвения, выступил вновь проповедником классической архитектуры и его пророка XVI века Андрея Паладио. И это в такое время, когда в России, да и в Европе был полный разгар декаденства. Уже будучи в Москве около 20 лет назад, Иван Владиславович отыскал в заброшенном углу румянцевой библиотеки драгоценную книгу Андрея Паладио Первого издания. Тогда еще мало знакомы с итальянским языком, Иван Владиславович больше по чутью, чем по смыслу, разобрался в вечных словах великого классика. Затем начались его ежегодные поездки в Италию, и главной целью было изучение творений Паладио. Возвращаясь в Москву, он притворял в действительность свои мысли, навеянные великим классиком, что мы видим на целом ряде построек Ивана Владиславовича как в Москве, так и в деревне и в провинции. Попутно с личным изучением он, возвращаясь в Россию, неустанно рассказывал как художникам, так и просто любителям искусства о великом Паладио, убеждал ехать в Италию, знакомиться с его постройками на местах, давал подробные маршруты. Будучи в числе этих любителей, я несколько раз подряд останавливался в Веченце на несколько недель, объезжал ее окрестности и, знакомый с итальянским языком, поставила себе целью, когда поближе усвою архитектуру, перевести на русский язык единственное в своем роде сочинение Андрея Паладио, его «Четыре книги об архитектуре». В конце 1918 года Иван Владиславович образовал при руководимом им отделе архитектуры отдел переводов и предложил мне приступить к переводу Паладио, обещая свою помощь и разъяснение в трудных для меня местах. В мае 1919 года перевод был окончен. В этом столь ответственном переводе, кроме советов Ивана Владиславовича, я находила помощь в сочинениях Витрувию, Серлио, Скамоци. Теперь не приходилось сомневаться в том, что истинным автором перевода четырех книг была Елизавета Павловна Рябушинская, 1878-1921, представительница знаменитого клана промышленников и банкиров, избравшая для себя, однако, путь служения искусству. О Елизавете Павловне, в отличие от ее братьев, Степана, Павла, Сергея, Дмитрия, Николая и сестры Ефимии Рябушинской-Носовой известны весьма немного. Была замужем за Карповым, но около 1910 года брак распался. Не обретя семейной идиллии, Елизавета Павловна постаралась увидеть смысл жизни в искусстве. Вместе с Жалковским она участвовала в собраниях Общества свободной эстетики, занималась гравюрой и живописью в частных мастерских и классах Строгановского училища. Ее участь в революционной России была печальной. Из архивных источников нам известно, что в 1918 году были реквизированы все ее денежные счета, квартира на Поварской улице обстановка. Она пыталась поступить в ряды учащихся в свободных государственных художественных мастерских по классу афорта и живописи, но, видимо, безуспешно. В 1920-м, в начале 1921 года, в отношении Рябушинской, состоявшей в должности кладовщицы главного военно-санитарного управления, было возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате чрезвычайного революционного налога в размере 250 тысяч рублей. Принимая во внимание столь бедственное положение Рябушинской, стоит предположить, что заказ Жалтовского на перевод паладью для наркомпроса был способом материально поддержать ее. Возможно, что, спасаясь от судебного преследования, Елизавете Павловне удалось выехать в Париж, где она, как сообщала эмигрантская пресса, и скончалась в том же 1921 году. Итак, публикация полного русского перевода четырех книг была окутана мифом, за которым скрывались драматичные реалии первой половины XX века. Безусловно, Жолковский и Габричевский, много сделавший для того, чтобы издание увидело свет, имели веские основания не упоминать имени действительно переводчика трактата. Ныне историческая справедливость восстановлена. Оставляя читателю право делать моральные выводы, все-таки нужно подчеркнуть, что эта литературная мистификация подарила советскому и постсоветскому читателю понятного паладио Важность же выхода этого перевода для судеб советской архитектуры 1930-х годов сложно переоценить. Помимо общих сведений относительно ордеров, которые, впрочем, могли быть подчеркнуты из старых пособий для архитекторов, прикладное значение имели, например, такие сентенции классика, созвучные настрои строй эпохи на монументальность и градостроительную гигантоманию. Нет сомнений в том, что широкие улицы гораздо удобнее узких, так как в первых гораздо легче, чем в узких, будут расходиться люди, вьючные животные повозки,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 Кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой истории русского искусства факультета истории искусства РГГУ. Первая книга об архитектуре Андреа Палладио. Великолепнейшему моему господину, достопочтеннейшему сеньору графу Джакомо Ангарано. Обильнейшие свидетельства вашей, великолепнейшей сеньор мой, бесконечной любезности, те многие исключительные благодеяния, которые вы с неизменной щедростью постоянно оказывали мне в течение стольких и стольких уже лет, умножились и возросли в такой мере, что если бы я не старался вас отблагодарить за них, хотя бы показав, сколь постоянно я о них пометую, Я и в том, я глубоко убежден, подвергся бы опасности быть заклемленным и ославленным, как невеже и неблагодарный. А так как я с юных лет получал великое наслаждение от всего, что касалось архитектуры, и в течение долгих годов упорной работы не только перелистывал все книги тех, кто, одаренные счастливым талантом, обогатили отменнейшими правилами ту благороднейшую науку, но и много раз ездил в Рим и другие места Италии, и вне ее где собственными глазами созерцал и собственными руками обмерял фрагменты многих античных зданий, которые, сохранившись до наших дней в качестве удивительных свидетельств варварского изуверства, в то же время в своих величавых развалинах служат красноречивыми и славными памятниками римской доблести и величия, то я, получив великий опыт и вдохновение в отменном изучении именно этого проявления античной доблести и с великим упованием вложив в нее все свои помышления, Поставил себе задачи написать необходимые наставления, которые должны соблюдаться всеми одаренными людьми, желающими хорошо и красиво строить. И, кроме того, решил показать в рисунках многие из построек, которые были проектированы мною в различных местах, а также все те античные сооружения, которые я видел до сего времени. Посему отнюдь не для того, чтобы отплатить хотя бы за одно из бесчисленных одолжений, оказанных мне вашей любезностью, за которую вы превыше всех любимы, знамениты и почитаетесь достойным высочайшей степени уважения. Но для того ли чтобы почтительнейшее свидетельство о трудах моих послужило доказательством моих чувств из полной благодарности и памяти о величии вашей доблести. Я ныне приношу вам в дар эти две мои первые книги, в которых я трактую о частных домах, и, признаюсь, небо было ко мне настолько благосклонно в этом моем начинании, что, несмотря на большие работы почти во всякое время обременяющий мое тело и душу, и, несмотря на перенесенные мною тяжкие недуги, мне удалось в конце концов довести эти книги до того совершенства, которого только мне было дано достигнуть. Испытав долгим опытом все то, что в них описано, я имею смелость сказать, мною, думается, пролито столько света на архитектуру в этой ее части, что те, которые придут после меня, пользуясь моим примером и упражняя остроту своего светлого ума, смогут с большей легкостью доводить великолепие своих построек до настоящей красоты и изящества древних. Посему прошу, светлейший господин мой, чтобы вы, совершив поступок, достойный вашей добродетели, соблаговолили наградив меня за любовь, которую я к вам питаю, принять в дар эту первую часть моего сочинения и с ясным челом благоприятствовать труду, который некогда был начат с благородными помышлениями и под счастливейшими вашими ауспициями, и который, как первенец моей мысли, посвящаю вам. А также прошу вас разрешить, чтобы он, ныне законченный благодаря вашей щедрости, мог также выйти в свет с радостным признаменованием, будучи со всех сторон озарен чистейшим сиянием имени вашего, ибо я уверен, что одно свидетельство от вас, человека столь известного и знаменитого величием духа, блеском и славой благороднейших доблестей, придаст только величие авторитетности этим моим книгам, которые по праву уже могут почитаться вашими, что одно это питает вам не надежды на долгую жизнь, на достойные похвалы, на славу и уважение в памяти тех, кто придет после нас. И в этой надежде, моля Бога о сохранении вам счастливой, радостной жизни, я кончаю. В Венеции 1 ноября 1570 года ваше Андреа Паладио. Первая книга об архитектуре. Вступительное слово к читателям. Побуждаемый прирожденной склонностью я отдался с юных лет изучению архитектуры. А так как я всегда был того мнения, что в строительном искусстве, равно как и в других делах, древние римляне далеко превзошли всех, кто был после них, я избрал себе учителем и руководителем Ветрувия единственного писателя древности по этому искусству, принялся исследовать остатки античных построек, дошедших до нас вопреки времени и опустошениям варваров. И, найдя их гораздо более достойными внимания, чем я думал до того, я стал их обмерять во всех подробностях с чрезвычайной точностью и величайшей старательностью. Не найдя в них ничего, что не было бы исполнено разумно и пропорционально я сделался столь усердным их исследователем, что не один, а много и много раз предпринимал различные поездки, побывав не только в различных частях Италии, но также и за ее пределами, с целью составить себе понятие о первоначальном виде этих построек и воспроизвести его в рисунках. Обратившись затем к обычному в наше время способу строить, я заметил, что он не только не соответствует тому, что я наблюдал в упомянутых сооружениях, и прочел у Витрувии, Леон Баттиста, Альберти и других превосходных писателей, живших после Витрувия. Но далек даже от того, что и я применял с успехом к полному удовлетворению тех, для кого я работал. Поэтому я счел делом, достойным человека, предназначенного жить не только для себя, но и для пользы других, выпустить в свет рисунки этих построек, собранные ценой долгих и тяжких трудов, с кратким упоминанием того, что мне в них показалось наиболее достойным внимания, и с приложением тех правил, которые я соблюдал и продолжаю соблюдать в своих постройках, дабы каждый, прочитавший эти книги, мог воспользоваться тем, что найдет в них хорошего, и со своей стороны исправить те места, а их, возможно, найдется немало, где у меня окажутся недостатки. Пусть таким способом мало-помалу научатся обходиться без неуместных вольностей, варварских вычур и чрезмерных затрат, и, что важнее всего, избегать всевозможных крушений – Постоянно случающихся на постройках. Я с тем большей охотой взялся за эту задачу, что встречаю за последнее время великое множество лиц, изучающих наше ремесло. Многих из них достойным образом почтил мессер Джордж Вазари Заретцо, редкостный живописец и архитектор, увековечив их в своих книгах. Это дает мне надежду, что умение строить на общее благо достигнет вскоре того предела, какой в высшей степени желателен во всех искусствах, и к которому в нашей части Италии, как видно, весьма уже приблизились, ибо не только в Венеции, в вертограде всех изящных искусств и единственной хранительнице величия и великолепия Древнего Рима, начинают появляться хорошие постройки. Особенно с тех пор, как мессер Джакомо Сенсовино, знаменитый скульптор и архитектор, впервые познакомил с прекрасной манерой – создавший, не считая других многочисленных и прекрасных произведений, новую прокуратурию, являющуюся, быть может, по своему богатству и убранству, первым зданием из всех, какие видел мир со времен древних до наших дней, но также во многих других местах, не столь знаменитых и преимущественно в Виченце, городе не очень большом по протяжению, но полном благороднейших умов и богатствами, и в свое время доставившим мне случай применить на деле то, что теперь я выпускаю в свет на общую пользу. Есть большое количество прекраснейших зданий, и было много лиц благородного звания, которые преуспели в этом искусстве, и которые по своему рождению глубине знаний достойны упоминания наряду с самыми прославленными из мужей, каковы сеньоры Джован Джорджо Триссино, светоч нашего века, братья Марка Антонио и Андриано, Графы тиены кавалер Антенор поджелу а кроме них уже отошедших к лучшей жизни и оставивших по себе вечную память в зданиях, замечательных по красоте и убранству. Ныне здравствует сеньор Фабио Монца, сведущий в самых разнообразных вещах. Сеньор Элио де и Белли, сын покойного сеньора Валерио, прославившегося в искусстве камей и резьбой по стеклу. Сеньор Антонио Франческо Оливьера, не только весьма сведущий во многих науках, но, кроме того, превосходный архитектор и поэт, о чем свидетельствует его алиманская поэма, написанная в героических стихах, и одна из его построек в Боске де нанто в Вичентинской провинции. И, наконец, не упоминая многих других, кого по праву можно было бы сюда включить, сеньор Валерию Барбарано, весьма усердный исследователь всего, что касается нашего ремесла. Теперь возвращаюсь к нашему предмету. Выпуская в свет плоды моих трудов, затраченных мною со времени моей юности до сегодняшнего дня, на старательнейшее изучение обмеры тех сооружений древности, которые мне были известны, и прилагая по этому поводу краткое рассуждение об архитектуре с соблюдением наибольшего порядка ясности, какие мне только доступны, я счел удобно начать часть частных домов. А отчасти я это сделал потому, что частные дома, по-видимому, послужили образцом для общественных, ибо весьма вероятно, что люди первоначально жили в разброд, а затем, увидев, что для достижения счастья, если только оно возможно на земле, они нуждаются в помощи ближних. Они, естественно, воспылались стремлением и любовью к общению с другими людьми. Отсюда дома стали соединяться в селения, селения в города, и, наконец, в последних появились общественные места и здания. Также и потому, начиная я с частных домов, что из всех родов архитектуры ни один в такой степени не отвечает нуждам людей, и столь часто не применяется в жизни. Итак, сначала я поведу речь о частных домах, а затем перейду к общественным зданиям и вкратце сообщу о дорогах, мостах, площадях, тюрьмах, базиликах или судилищах, о аксистах и полестрах или местах, где древние предавались телесным упражнениям, о храмах, театрах и амфитеатрах, об арках, термах, акведуках и, наконец, о способах укреплять города и о гаванях. Во всех этих книгах я буду избегать долгих рассуждений и буду делать лишь те указания, которые мне покажутся наиболее необходимыми, и пользоваться лишь теми названиями, которые в настоящее время вошли в обиход у всех мастеров. А так как единственное, за что я могу ручаться, это долгие труды, великое рвение и любовь, которые я вложил в разумение осуществление своей задачи, то если Богу будет угодно сделать эти труды не напрасными, я возблагодарю Его за доброту от всего сердца, оставаясь при этом Многим обязанным всем тем, кто своими прекрасными изобретениями и опытом завещали нам наставление в этом искусстве, ибо они открыли более легкий и удобный путь к изучению новых предметов. И благодаря им мы имеем понятие о многих вещах, которые, пожалуй, иначе от нас были бы скрыты. Первая часть будет разделена на две книги. В первой из них будет речь о заготовлении материала и о том, как, будучи заготовлен, он применяется, начиная от фундамента и кончая крышей. В ней будут заключаться те правила, которым нет изъятия, и которых необходимо держаться во всех постройках, как общественных, так и частных. Во второй я буду говорить о характере построек в зависимости от различного положения тех лиц, для которых они предназначены. И сначала скажу о городских постройках, а затем перейду к местам, пригодным и удобным для вилл, и к распланировке этих мест. А так как по этому предмету мы располагаем лишь очень немногими древними образцами, которыми мы могли бы воспользоваться, я приложу планы и фасады многих построек, сделанных мной для различных особ благородного звания, а также рисунки, изображающие жилища древних и те части, которые в них наиболее примечательны, согласно сведениям Витруве о том, как строили древние.